Глава 59. Происхождение императора Рассела. Услышав вопрос Шота, Одри не кинулась сразу отвечать, как поступила бы раньше. А вместо этого распахнула свои кристально чистые глаза и пристально посмотрела на висельника. Элджер, даже не осознавая этого, подавил естественную реакцию своего тела. Немного помолчав, он сказал: "Я нашёл две страницы дневника императора Рассела и запомнил их целиком". А у меня род на странице. Отстранённо сказала Одри. Очень хорошо. Кален не позволил радости или разочарованию просочиться в свой голос. Кален радовался тому, что они нашли целых 3 страницы, но испытывал разочарование из-за того, что их всего 3. На первых порах поиск должен быть проще, ведь всё, что им нужно было сделать, это спросить своих знакомых, а с течением времени добыть страницы станет всё сложнее и сложнее. Должны ли мы выразить их прямо сейчас? Спокойным голосом спросила Одри. "Да". Кален просто кивнул. Завесив разговор, он так и не сменил свою позу. Вообще, с созрителем нужно быть предельно осторожным. Перед Одри и Элджером тут же появились листы желтовато-коричневого пергамента, искозьи кожи и тёмно-красные перевыручки. Они взяли каждый свою ручку и принялись вспоминать иероглифы, которые недавно видели. Мужчина и девушка не смогли удержать свои эмоции, и тена наполнились символы. В полнейшей тишине на козьей шкуре стали просто петь строки текста. Некоторые казались ровными, другие утончёнными, а третьи вовсе кривыми. Минут спустя Эльжэре Одри записали всё, что запомнили. Калейн взял все три листа пергамента в руки. Он бросил на них беглый взгляд и заметил, что в некоторых местах допущены грамматические ошибки, встречались пропущенные или неправильные слова. Но эксперименты доказали, что неправильный порядок слов в предложении не влияет на понимание текста в китайском языке. А ещё Клен не боялся пропущенных слов, он частенько читал в эпроманы, где нецензурные слова заменяли звёздочки. 8 апреля я стоял у арки Чёрного Короля и вытянув руки, говорил Гриму Эдвардсу: "Моё сокровище ваше, но вы должны сначала найти его. Я оставил всё, что у меня есть, на дальнем берегу Моря Туманов". Они совершенно не поняли моего юмора и даже спросили, есть ли у меня другие сокровища. Как скучно. Вы не сможете быть моими всадниками апокалипсиса, если продолжите в том же духе. 11 апреля. Я обнаружил незамянный остров, который лежал в стороне от безопасного морского пути. Там живёт множество сверхъестественных животных. Нет, буду звать их сверхъестественными созданиями. Солидней звучит незвучит. Кроме того, на острове живут необычные существа. Думаю, если бы Дарвин попал на этот остров, он не написал бы свою теорию эволюции. 15 апреля. Гадеем ведёт себя странно, он чем-то заразился. А когда же император Рассал, родившийся и выросший в королевстве Интис, отправился в путешествие? Туманное море это должно быть море к западу от республики Интия. Да, стоит взять в библиотеке и перечитать хроники того времени, и сопоставить их с этой информацией. Кален быстро пробежал глазами страницу и посмотрел на оборот. Кален больше не скрывал, что может расшифровать секретные символы императора Рассала. Поскольку это не противоречило статусу и личности шута. Одри и Элджер не произносили ни слова, они молча ждали, словно ничуть не удивились подобному откровению. На самом деле, они даже думали, что так и должно быть. 2 октября. Они действительно хотят, чтобы женился на Мотелде из семьи Авеля, даже не посоветовавшись со мной. Боже, я ведь даже никогда её не видел. Нет, я должен отказаться. Даже если придётся бежать из дома, жить самостоятельно, и терпеть превратности жизни, Я должен бороться против этого брака. 5 октября. Месмутель действительно красиво. 6 октября. Она мой типаж, и я с нетерпением начинаю ждать брака. Эй, император, а где же твоё достоинство? Калин откинулся на спинку стула, не позволяя эмоциям проникнуть сквозь туман. Он понял, что Густав вёл дневник далеко не каждый день, зачастую он делал записи только про какие-то события, которые находил смешными, хотел запомнить или дать выход своим эмоциям. Кален посмотрел на последнее предложение второй страницы. 9 октября. Они действительно назвали меня сыном пора. И мне это нравится. Кален был немного разочарован, что информация на первых двух листах ничего не значила. Но не расстроился, а взял третий список с ابيкстрана лист. 21 мая церковь Богоматерь дала мне на выбор два варианта, две последовательности. Одна из них это эрудит. И у них есть полный путь этой последовательности. Другая жрёт стайн, получена от скетического ордена мести. На втором варианте не хватает высших частей последовательности. 22 мая очень простой выбор эрудит. У них есть полная последовательность. Знание мистики могут найти путь к возвращению домой, но проблема в том, что если мне не хватит сил для переселения, может потребоваться помощь другой сущности. И я не знаю, будет ли та сущность хорошей или плохой, доброй или злой. Я не смогу её контролировать, и поэтому она может быть слишком опасной. Почему бы мне не укрепить тело и разум, и не вернуться, полагаясь на свою собственную силу? А полная последовательность ключевой фактор для моего плана. 23 мая. Я стал родитом силы зелья, вспомнил всё, что знала физики, химию и так далее. Я не только всё вспомнил, но и углубил своё понимание, а также осознал возможности применения этих знаний. Ха -ха. Это зелье, похоже, на специально создано для переселенцев из другого мира, так и как я. С ним я смогу максимально использовать своё преимущество. Должен сказать, если бы я в своём нынешнем состоянии вернулся на третий год старшей школы, я бы определённо стал великим учёным. 26 мая. Я наслаждаюсь всеми возможностями рудита. Но стоит упомянуть кое-что странное. Когда я действую как рудит, делаю вещи, которые соответствуют этой роли, Что подводящее меня само слабевает. Я тут же вспомнил о дневнике. Является ли это действием, о котором упоминал загадочный мистер Заратул? И может быть, ключом к избавлению от побочных эффектов зелий. Дочитав эту страницу, Клейн очень удивился, что между тем, как действует он сам, и тем, что решил император Рассел, есть фундаментальные различия. Например, что касается возвращения домой, Клейн стремился овладеть как можно более глубокими познаниями в мистике, чтобы избежать риска. Император Растол предпочёл рисковать и полагаться исключительно на себя. Он должен сказать, я иногда завидую таким людям. Возможно, каждый из нас жаждит чего-то, чем не обладает сам. Конечно, мне тоже стоит подумать об укреплении. Для достижения моей цели важны оба аспекта, подумал Клейн, слабо вздохнув. Дневник императора Растола вцепил Клейна в Клейн верность в том, что сделанные им вчера выводы были более или менее верны. Он положил три страницы дневника на стол. не посмотрел на сприветливости висельника, а потом улыбнулся. Мои извинения, я слишком увлёкся. Одрис успокоилa зависть своим сердцем и тоже слабо улыбнулась. Могу вас понять. Надеюсь, я когда-нибудь тоже смогу узнать, о чём писал сам император Рассел. У всего есть цена. Колено улыбнулся и посмотрел на сприветливость, затем перевёл взгляд на молчаливого висельника. Одрис сложила ладони вместе и как щит выставила их перед собой. Мистер Шуц, мистер Весельник, мне нужно задать всего три вопроса. Если посчитаете, что ответ требует больше цены, скажите мне, что вы хотите, и я сделаю всё возможное, чтобы это найти. Нет проблем, коротко ответил Эльчер. Коленки вныло островесь поудобней, откинулся ещё дальше. Одри подумала несколько секунд и сказала: "Первый вопрос. Что же на самом самом деле означает действие? Я заметила, что зелье почти не оказывает на меня влияния. Это потому, что я всё время играл роль зрителя. Элджер ничего не сказал. Вместо этого он посмотрел на шута, словно ожидая, что тот сам даст ответ. Колин потёр пальцем крестола и расслабленно сказал: "Позвольте объяснить это с помощью простой аналогии. Представьте себе силу вашего зелья в качестве тщательно охраняемого замка. В таком случае само воздействие зелья можно считать контратакой защитников. Наша цель избавиться от них и стать настоящим хозяином замка". Есть два способа это сделать. Первый это штурм замка. Однако нет никаких гарантий, что это сработает, и вы наверняка навредите, если не сможете задавить защитников голой мощью. Но у вас нет для этого сил. Второй способ заставить самого владельца замка пригласить вас на бал. Приглашение поможет обмануть внимание охранников и проникнуть в замок. А затем мы легко прикончим врагов. Но проблема в том, что в приглашении есть подробный портрет и описание вашей внешности. Таким образом, нам надо замаскироваться и выступить в качестве гостя. Понимаете? Элджер сразу же спросил, как будто ждал именно этой фразы. Тогда вышеупомянутое приглашение это название последовательности зелья. Именно. Овернат ведь Алклейн. Одрин мгновение замерла, внезапно почувствовав, что теперь она полностью поняла, что значит действие. Из волнения девушка тут же вывалилась из состояния зрителя, а она радостно произнесла: Какой исключительный метод. Я думаю, он очень хорошо подходит к вашему имени. Напоминает представление шута. Я бы никогда не поверила, что действие будет иметь такой эффект. К счастью, последние несколько дней я действовала как зритель. Она остановилась в мгновение, прежде чем сказать. Я думаю, это очень ценный ответ. Я не могу принять его даром. Мистер Шуц, что вам нужно взамен? Конечно, я всё ещё помню, что должна вам страницу дневника императора Расцёла. Больше страниц дневника Расцёла? Или Кален секунду помедлил. Он хотел получить информацию о последовательности прорица, но чувствовал, что такой простой запрос разрушит мистический образ Шота. Он решил расспросить об этом в другой раз. Я принял зелье только недавно, и мне ещё предстоит полностью усвоить всю его силу. Утешал он себя и обводённым тоном сказал: "Что-нибудь касающееся семьи Антигонов, даже если об этом уже знаю". Элджер несколько секунд молчал. После чего посмотрел во главу длинного бронзового стола и медленно открыл рот. Мистер Шут, я думаю, что сейчас я смогу расплатиться с вами этой информацией.